Я шел по зоне. Куда шел? Зачем? Ответов на эти вопросы у меня не было. Научный комплекс академика Захарова остался за моей спиной. Серое, унылое здание, бетонная крепость, где я снова для чего-то был возвращен к жизни в теле уродливого киба, которое лучше не показывать никому, чтобы случайного зрителя ненароком не стошнило. С одной стороны, спасибо, конечно, Захарову за аренду благодаря которому не видно, в кого я превратился. из за оружия, и за припасы, да только за каким хреном мне все это нужно? Экипировался я чисто по привычке, а сейчас в голове, словно заезженная пластинка, крутилась одна единственная мысль: и почему я не попросил академика усыпить меня? Быстро и безболезненно, как безнадежно больное животное. А мои их которые вынудили ученого вернуть меня к жизни, к моменту моего воскрешения в комплексе уже не было. И, соответственно, никто не мог бы помешать академику выполнить мою последнюю просьбу. Так и может лучше вернуться обратно, пока недалеко ушёл. Вряд ли Захаров откажется вернуть себе дорогую снарягу, которую он меня снабдил, а заодно избавиться навсегда от головной боли в лице моей персоны. Внезапно мои невеселые размышления прервал жуткий нечеловеческий вой, от которого у меня мороз прошел потому, что раньше было кожей. Так страшно, даже самые жуткие мутанты не воют. По крайней мере, я не слышал ничего подобного ни в одном из миров, который исходил вдоль и поперек. Однако это все таки оказался мутант Он шел из густого леса сплошной корявой стеной окружающего озера Куписта, и спотыкаясь, пошел прямо на меня, уставившись прямо перед собой красными, и немигающими глазами. Это был ктулху, крупный самец, тело которого состояло из переплетения тугих мышц, которым мог бы позавидовать любой профессиональный спортсмен. Они все такие, эти человекоподобные чудовища, способные унескать как больших глотков выпить из человека всю кровь. А плетет трётыми щупальцами лицо и шеи приехали. Был сталкер, а через пять минут одна высохшая мумия от него осталась. Так умирать мне точно не хотелось. Поэтому я вскинул свой АШ-12 и не выстрелил. Откровенно говоря, из такого автомата короткой очередью вполне реально было снести мутанту голову, но я ясно видел в скулху что-то не так. не ходят эти ловкие и быстрые твари, словно пьяные, пошатываясь со стороны в сторону. Видимых хрен на теле мутанта не было. Тогда что с ним? Амут тем временем продолжал идти прямо на меня, медленно, но при этом растопырив во все стороны свои щупальца, как делают это охотники его племени, когда собираются атаковать. И тут до меня дошло: Ктулху искал смерти, быстрый, мгновенной. Что пресы на навсегда избавиться от того, что исторгло из его груди тот ужасный вопль, который я слышал только что. А может, болезнь его какая изнутри жрёт, причиняя невыносимую боль. Тогда и правда надо помочь живому существу, избавив его от страданий. Оно тут, мой взгляд, упал на когтистые и лапищи, амутанта, протянутой ко мне с напряженными, полусогнутыми пальцами, словно сведенными судороги. И я опустил автомат, потому что на одном из этих пальцев было кольцо с большим черным камнем, которое я узнал бы из тысячи. "А ну здравствуй, хаш", сказал я. "Что случилось?" А между мной и мутантом было шагов восемь, не больше. Захоти сейчас ктулху прыгнуть, сбить меня с ног, сорвать с головы бронированный шлем и впиться щупальцами в мою шею. У него бы это сто процентов получилось. Бронешлем хороши против пули, осколков, от неимоверной силы удара когтистой лапы снизу вверх и никогда не спасают. Но Ктулху не прыгнул. Вместо этого он замер на месте, и в его налитых кровью глазах промелькнуло нечто вроде недоумения. "Кто ты?" хрипло произнес он. "И откуда знаешь мое имя?" когда это меня звали снайпером", отозвался я. "А сейчас я и сам не знаю, что я такое". И подняв руку вверх, отбросил назад забрало шлема. «Твою же маму!» — пораженно произнес Хэш, делая шаг назад. "Ты кто, нах?» Тот, с кем ты впервые встретился в баре твоей родной вселенной", сказал я. "Со мной был мой друг Виктор Савельев». «А как назывался тот бар? «Смертельная доза». И что я там делал?" Кровь пил из бокала через трубочку. И правда, снайпер, выдохнул Хайч. Хоть голос тоже остался и то хорошо. Круто же тебе жизнь потрепала. Первый шок от неожиданной встречи у него, похоже, прошел. и следом с новой силой нахлынуло свое. Растопыренные щупальца ктулхлопали вниз, и безвольно повисли, плечи опустились. "Когда то ты был моим другом, Хома", глухо проговорил мутант. Потому по старой памяти прошу тебя об одной услуге. Застрели меня. Просто подними автомат и выстрели так, как ты умеешь. Я знаю, ты не промахнешься. Чтобы искать смерти нужен повод, сказал я. если он весомый, я помогу тебе ее найти. Но сначала расскажи, что случилось. А просто выстрелить и не можешь? Нет, покачал я головой. Тогда это будет убийство старого друга, а не исцеление его от жизни. «Тогда слушай. Еле слышно проговорил хаш. У меня была семья. Помнишь ту девочку, ну самку к которую я спас от смерти. То есть мы с тобой спасли. Так вот, у нас с ней все получилось так, как можно лишь мечтать. Это были лучшие дни моей жизни. Мы наслаждались каждой секундой, проведенной вместе. Я даже предположить не мог, что такое бывает. Я построил нам логово в лесу и замаскировал его на совесть. А двух шагах стоять будешь и не догадаешься о том, что в нем живут два самых счастливых существа на свете. А пару недель назад я узнал, что моя девочка носит под сердцем наших детей. Я мог, стать отцом Хома, понимаешь, что может быть лучше держать на руках крохотное существо, которое подарило тебе любимое? И я никогда не думал, что ктулху умеют плакать. В голову не приходило, что эти кошмарные существа способны на такое. Но сейчас По щекам и ротовым щупальцам Хаща катились крупные слезы. Его трясло словно в он продолжал говорить. Это ему нужно было сейчас выговориться, выпустить из себя боль, что пожирала его изнутри. Что ж, говори, старый друг, не останавливайся. В подобных ситуациях слова и слезы — это единственная панацея, способная вымыть из головы мысли о самоубийстве. Сегодня я ушел на охоту, продолжал хачь, с трудом выталкивая из себя слова. Наши самки быстро вынашивают детей, и моя девочка уже скоро должна была родить. Я уже неделю не разрешал ей выходить из логова, чтобы не растрясти живот. А когда вернулся, понимаешь, Снар Я нашел в нашем уютном гнездышке только немного крови и колы совершенно чистые белые кости. Ее большой скелет словно обнимал три крошечных совсем маленьких. Хейша закрыл лицо лапами и застонал. Как мне теперь жить с этим, когда я закрываю глаза и сразу вижу эту картину? Да и с открытыми она не идет у меня из головы. «Держись, воин", жестко сказал я. "Терять любимых это очень больно, уж и я-то знаю. Но могло быть и хуже, по крайней мере, они не мучились". "С чего ты отрешил?» — хрипло спросил Хаш. "Ты говорил, что кости были чистыми, долго ты был на охоте". "Нет", слегка недоуменно произнес мутант. «Полчаса от силы. Кабан попался недалеко от логова". То есть их мясо не сгрызли, а сняли со скелета, словно перчатку с руки, подытожил я. Такое мог сделать только очень сильный псионик. Невероятно сильный. К тому же ты говоришь, что логово было хорошо замаскировано. Но псионики ищут добычу не глазами и не по запаху, а ментально, улавливая энергию мыслительных процессов в голове жертвы. Псионик, переспросил Хащ. Пока он говорил со мной, его глаза понемногу приняли свой естественный белый цвет. Но сейчас они вновь начали стремительно наливаться кровью. Видимо, смерть любимой настолько прибила мутанта, что он даже и не подумал о причине случившегося. А сейчас дошло. И до меня дошло тоже, кто мог это сделать. Все некие зоны могут приманить жертву силой мысли, парализовать мозг, отключить боль, и есть добычу заживо. они способны ментально кидать во врагов не очень тяжелые камни. Сильный мутант этой породы даже способен поднять противника в воздух и разорвать надвое. Но вот тогда простой очистить скелет от мяса, может только Шам из мира Кремля. Очень сильный Шам, мега сильный и единственный в своем роде. Я найду его и убью, прохрипел Хейш, захлебываясь ненавистью. разорву голыми руками. Знакомое явление: горечь потери всегда очень быстро сменяется жаждой мести, которая, будучи свершённой, все равно не принесет облегчения. Боль утраты лечит лишь время. Но как это объяснишь тому, кто потерял семью? Сейчас для него существует лишь два выхода: самоубийство или месть. Хотя нет. Глядя на красные, налитые кровью глаза Хайча, я понял, что выход у него теперь только один. Понимаю, кивнул я, но брызги слюней и растопырив щупальца словно морская звезда, не лучший способ утолить жажду отмщения. Месть это блюдо, которое подают холодным. Чего? уставился на меня мутант. Блин, короче, если сейчас, ты вот такой весь в благородном порыве ревеньешься на того мута, он легко и непринужденно сделает с тобой то же самое, что сотворил с твоей семьей, и спокойно пойдет дальше. И что же делать? Немного подостыл Хащ. А для начала неплохо бы раздобыть тебе штаны и оружие, заметил я. Вид у тебя, конечно, впечатлеющий, но здесь в зоне принято при виде ктулху сразу стрелять. Об одежде ты издалека вполне сойдешь за сталкера. А маскировка, кивнул мутант. «Понимаю. Здесь неподалёку есть сталкерская стоянка. Когда я шел мимо, там как раз какая-то хома и глазастый мут Все без башкой жрали тех сталкеров. Думаю, сейчас они уже покушали и вряд ли им понадобятся чужие шмотки. Они и сами нормально экипированы. Жрали людей? переспросил я, не веря своим ушам. И девушка тоже? Кто такой глазастый мутцы без яней башкой? Я понял сразу, описание было на редкость точным. А вот девушка, питающаяся человечиной, в картину не вписывалась. «Еще как? кивнул Хач. будто неделю не ела, аж урчала от удовольствия. А волосы у нее какого цвета? «Черные», — отозвался Ктухо. Пазлы со скрипом встали на свое место. Академик Захаров был прав, воскрешение изменило моих друзей. Страшно изменило, и не только внешне. Сфиф, которого я знал, мог быть жестоким по отношению к врагам, но он никогда не убил бы беспомощную беременную самку. Рудик вряд ли стал бы есть человечину, однако это я еще мог с натяжкой допустить. Но чтобы Рута, нежная и романтичная Рут, урча, пожирала труп, такого быть просто не могло. Она скорее умерла бы от голода. Но для того, чтобы удостовериться, мне нужно было посмотреть на все своими глазами. "Где та стоянка?" спросил я. Пойдем, покажешь.